Глава девятнадцатая Меня разбудил аромат свежезаваренных трав, смешанный с дымком от костра. Тело все еще ощущало последствия ночного противостояния с демонами. Каждая мышца ныла, словно после тяжелого боя, а метка на плече едва заметно пульсировала. С трудом поднявшись, я подошла к небольшому зеркалу, висевшему на стене. Отражение показало бледное лицо с темными кругами под глазами. Ночные события явно не прошли бесследно. Наскоро, приведя себя в порядок и сменив пропахшую дымом и потом рубаху, я вышла во двор. Возле котла с травяным отваром уже собрались местные жители. Они держались настороженно, с опаской поглядывая на наемников. Но запах горячей пищи и обещание завтрака постепенно притягивали все больше людей. «Доброго дня!» поприветствовала я собравшихся, опускаясь на перевернутую кверху дном бочку. И, сделав глоток горячего отвара, который приятно согрел горло, я внимательно оглядела лица селян. «А чем вы жили, когда рот интаров управлял этими землями? Земля здесь скудная, полей почти нет, лишь жалкие клочки. Пасек, я думаю, тоже не держали». «Были богатые выработки, тем и жили», – проскрипела старуха, опираясь на потертый посох. «Да только как господа погибли, приехал королевский всадник. За пятнадцать лет все камни повывозили до последнего, а как искудели недра, уехали, оставив нас с пустыми норами в горах». «Народ потом искал», – добавил коренастый мужчина, поправляя съехавшую на глаза шапку – «Каждую щель обшарили, каждый закуток проверили. Пусто там, госпожа!» «Ясно!» – кивнула я, обменявшись многозначительным взглядом с Базилом и немного помедлив добавила. «Сегодня пойдем смотреть замок, вернее, то, что от него осталось. Есть ли среди вас те, кто сможет проводить нас коротким путем?» «Как не быть! Внук мой сходит!» – тут же отозвалась старуха. «Мальчонка все тропки знает даром, что молод. — Сын пойдет, — подала голая женщина лет сорока в застиранном платье, — он уже за воротами вас дожидается. — Хорошо, значит, не будем больше задерживаться, — улыбнулась я, легко спрыгивая с бочки, и, подхватив бурдюк с целебным отваром, с заботливо приготовленным Томом, я направилась к выходу. Короткая тропа к замку петляла между острыми скалами, чьи серые громады нависали над узкой тропой, подобно окаменевшим великанам. Их изъеденные ветром вершины терялись в низких облаках, а по растрескавшимся склонам змеились тонкие ручейки, оставляя за собой ржавые потеки. «Мальчишки, вызвавшиеся быть проводниками, уверенно вели нас вперед. Старший русоволосый паренек лет пятнадцати и щуплый мальчуган с веснушчатым лицом перепрыгивали с камня на камень с ловкостью горных козлов. Их босые ноги, покрытые многолетними мозолями, казалось, не чувствовали острых краев щебня». «Здесь осторожней, госпожа!» – предупредил старший, придержав рукой осыпающийся край тропы – «Камни после дождей скользкие, да и почва ненадежная. В прошлом году Мирт, сын кузнеца, чуть не сорвался здесь». «Смотрите!» – внезапно воскликнул младший проводник, указывая на темный провал в скале, откуда тянуло затхлостью и холодом. «Это один из входов старой выработки. Дед рассказывал, что раньше здесь добывали какие-то особые камни, которые светились в темноте». «Говорят, их использовали для освещения в замке, но теперь таких уже не найти. Все, выбрали королевские рудокопы». «И много таких входов?» – спросила я, заглянув в темный провал. «По всей горе разбросаны», – охотно отозвался мальчик, поправляя выцветшую рубаху, едва прикрывающую острые локти. Некоторые совсем узкие, только ребенок пролезет, а есть такие широкие, что телега пройдет. Но там давно пусто, да и многие ходы обвалились. В прошлом году дядька Мирон полез искать уцелевшие камни и еле выбрался, за ним целая галерея рухнула. Харди, шедший следом, что-то проворчал себе под нос о безрассудстве и жадности, но я не расслышала его слов». Мое внимание привлекла странная рябь в воздухе возле входа в штольню. Воздух словно подернулся дымкой, как над раскаленными углями, а в глубине на мгновение мелькнула знакомая тень с приплюснутой мордой и тускло блеснувшими глазами бусинами. Бросив украдкой взгляд на спутников, Мальчишек, уверенно скачущих по камням впереди, Брондера, придирчиво осматривающего каждый подозрительный выступ, и отца, чья рука не покидала рукоять меча, я убедилась, что никто из них не заметил демона и поглощен дорогой. Я продолжила подъем. Чем выше мы поднимались по извилистой тропе, тем сильнее ощущалась какая-то тревожная неправильность этого места». Воздух становился густым и тяжелым, словно перед грозой, наполняясь металлическим привкусом. Ветер, гулявший между изъеденных временем скал, издавал звуки, похожие на приглушенные стоны и шепот на незнакомом языке. Даже мальчишки-проводники притихли, инстинктивно приблизившись к взрослым. Наконец тропа, огибая последний скальный выступ, вывела нас к массивным воротам замка. Некогда величественный вход теперь представлял собой жалкое зрелище. Тяжелые створки покосились на проржавевших петлях. Их нижний край глубоко врос в землю. Каменная арка над ними покрылась паутиной глубоких трещин, откуда пробивались чахлые пучки травы но даже в таком плачевном состоянии ворота внушали трепет. Массивные металлические пластины, почерневшие от времени, были покрыты замысловатой вязью древних рун, а местами сквозь ржавчину проступали следы позолоты, намекая на былое великолепие. — Здесь начинается самое интересное, — пробормотал Брондер, нервно поправляя перевязь с мечом. «Как, думаешь, пчелка, сможем найти что-нибудь ценное в этих руинах? Или только крыс до летучих мышей потревожим?» «Уверена, все, что здесь было ценное, королевский посадник давно вывез. Преувеличенно беспечно проговорила я, окинув внимательным взглядом некогда просторный двор». Сейчас большая его часть была засыпана обломками стен, между которыми пробивались жесткие стебли чертополоха и полыни. Там, где раньше, вероятно, была конюшня, темнели почерневшие балки, а остатки черепичной крыши образовали неровную груду у подножия уцелевшей стены. В дальнем углу виднелись развалины какой-то пристройки, может быть, кухни или кладовой, а плющ и дикий виноград оплели камни, словно пытаясь скрыть следы разрушения под зеленым покровом. «А где здесь был колодец?» – спросил Харди, осматриваясь. «Там!» – отозвался младший из проводников, указав на груду камней восточной части двора – Обвалилось все, когда часть стены рухнула. Дед говорил, вода в нем была особенная и зимой не замерзала, и летом холодной оставалась. «С колодца и начнем», – проговорил лекарь, поднимая первый обломок и оттаскивая его в сторону. «Нужно расчистить завал и проверить, сохранилась ли там вода». А северное крыло почти уцелело, задумчиво пробормотала я, рассматривая массивные стены из серого камня, которые, хоть и почернели от копоти, выглядели вполне крепкими. А там, где огонь не добрался до перекрытия, виднелись следы былой роскоши, остатки резных карнизов, куски мозаики на полу, фрагменты фресок на закопченных стенах. «Нужно проверить все стены и укрепить те, что шатаются. Особенно тщательно осмотреть несущие балки. Те, что не сгорели, наверняка источил древесный червь». «Пчелка, я в этом мало что понимаю», – покачал головой Базил, проводя ладонью по шершавому камню стены. «Мы можем ахать мечами и охранять работников, но строительство не наше дело». «А есть в поселке те, кто разбирается в каменной кладке?» – обратилась я к мальчишкам. Кто-то, кто смог бы оценить работу и подсказать, что делать? «Дядька Корм раньше работал с камнем», – отозвался старший. «Он помогал чинить стену вокруг храма в соседнем селении. А еще есть старый Тирм. Он плотник, правда, последние годы больше по мелочи работают, но, говорят, в молодости даже в столице строил». «Этого мало. Надо бы разузнать, не захотят ли мастера из соседнего села присоединиться к работам» задумчиво произнесла я, обозревая замок. Несколько комнат в восточном крыле выглядели достаточно крепкими. Их можно было привести в порядок для временного жилья. «А это что за дверь?» – проронил Брондер, шагнув к небольшому проему, наполовину скрытому рухнувшими камнями. «Сейчас посмотрим», – проговорила, осторожно пробираясь через завал, невольно поддавшись азарту исследователя. За покосившейся дверью обнаружилось небольшое помещение, где сквозь толстый слой пыли угадывались очертания печи с закопченным сводом. В углу виднелись остатки каменных полок, а в стене зиял еще один проход, ведущий в соседнюю комнату. «Здесь каменные лавки», – проговорил Харди, пригнувшись, заглянув во второе помещение – и какие-то желоба в полу, выложенные мрамором. Никогда такого не видел». «Это баня», – пояснила я, проводя ладонью по гладкой поверхности лавки, отполированной до блеска временем и паром. «Первая комната – предбанник с печью для нагрева воды, а здесь парная. Видите углубления в стенах? В них стояли светильники, наверняка из тех самых светящихся камней, о которых говорили мальчишки». «Никогда такой бани не видел», – пробормотал Брондер с искренним удивлением, рассматривая искусную кладку и продуманную систему желобов. обычно так как? Сруб деревянный, печь, каменка, да полок, а тут?» «Пожалуй, нам стоит вернуться в поселение», – прервал его Базил, кивнув на каменные плиты пола, где уже расплывались темные пятна от капель, падающих через дыры в крыше – Небо затягивает тучами, а в горах погода меняется быстро, и словно в подтверждении его слов где-то за дальними пиками глухо прогремел гром, эхом отразившись от скалистых стен. А порыв холодного ветра взметнул опавшие листья во дворе, принося с собой запах надвигающейся грозы. По пути в поселение, осторожно ступая по раскисающей тропе, мы обсуждали план предстоящих работ. Харди, который за годы странствия изучил не только целебные, но и ядовитые травы, предложил первым делом расчистить внутренний двор от сорняков. За четверть века там могло вырасти что угодно – от простой крапивы до смертельно опасного волчьего корня. К тому же под этими зарослями могут прятаться змеи или другая опасная живность – «Нужно все выполоть, пока кто-нибудь не отравился или не пострадал». Брондер, придерживаясь за влажные камни и то и дело поправляя намокшую перевесь с мечом, настаивал на том, чтобы начать с укрепления внешних стен. «Если расчислить завалы и заделать бреши в кладке, получится неплохая защита. Мало ли кто бродит в этих краях. Дикие разбойники, да и звери хищные наверняка есть». «Нам нужны крепкие стены, чтобы спать спокойно». «Сначала колодец», — возразила я, придерживая за влажные камни, пока мы спускались по раскиши тропе. «Без воды никакое строительство невозможно. Потом северное крыло. Там нужно только крышу перекрыть да закоптившиеся стены отмыть. Получим хотя бы несколько пригодных для жилья комнат». «Прежде надобно прощупать все стены и балки», – важно добавил старший из мальчишек, ловко перепрыгивая через лужи. «Дядька Корм говорит, камень может снаружи крепким казаться, а внутри трещины прячет». А дождь тем временем усиливался, превращая горную тропу в маленький ручей. Промокшая одежда неприятно липла к телу, а порывистый ветер пробирал до костей». Но, несмотря на непогоду, в голове уже складывался четкий план действий. Нужно будет поговорить с местными мастерами, составить список необходимых материалов, распределить работы.